Кирпич четвертый. Я вышел из квартиры. Захлопнул дверь. Тихо. Где-то внизу слышится мерный храм. Опа! Так я и думаю. Этажом ниже на площадке спит Вася, собственной персоной. Из открытого рта на текло уже ведро слюны. Штаны в области паха подозрительно темнеют. Никак обмочился Ласютка. И вот с этим уебком я не хотел ссориться. Осторожно, стараясь не задеть тело, перешагнул Вася. И уже совсем было выкинул его из головы, как он ухватил меня за ногу. Я слегка напрягся, повернул голову и спросил «Чего?» «Серега, Христом Бога прошу, не пьянки ради, а здоровья для!» Прохрипел Вася. «Бог подаст, ногу отпусти!» Вася обессильно откинулся на руку и продолжал цепляться за штанину. Я выдернул ногу из цепких лап соседа и пошел вниз. Вот это уже здорово! Раньше я долго объяснял Васе, почему я не могу занять, докладывал ему о своих покупках и тратах, происшедших и планируемых, а потом все равно занимал.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 Спокойно, твердо, без эмоций, а самое главное, без малейших раздумий и колебаний. Увидишь, что вроде бы сомневаешься, все, суши весла. Так что нет. А когда обессильный заемщик спросит, ну почему нет? Вариант ответа меняется на просто нет. Не надо говорить не могу или не хочу. Эти слова обязательно повлекут за собой вопрос, на который однозначно нет уже не ответишь. В будущем теперь уже это я буду тупо, не пытаясь придать лицу и голосу выражение сочувствия, говорить нет.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 Кое-где на лавочках спали бомжи. Уверен, когда-то в свое время они не смогли чему-то или кому-то сказать нет. У перрона поезд ждал в основном средний класс и пролетариат. Кое-где в толпе ожидающих в кораблении стояли агрессивные бабки. сон зевая переминались ноги на ногу студенты. Либо на зачет, либо ботаники. Нормальные студенты обычно на первую пару забивают. Или уже не забивают. Подъехал поезд, раскрылись двери и все уманулись в вагон. Распихивая всех локтями и наступая всем на ноги, бабки пошли на штуром. Некоторые, совсем уж слабые бабки, натыкались на широкие спины и плечи рабочего класса и отскакивали, как мячики от стенки. К счастью, в процессе расталкивания бабкам помогали здоровенные сумки с не пойми чем. Я не успел глазом моргнуть, как все бабки оказались внутри вагона, двери захлопнулись, а я и еще пара студентов остались на перроне. Ёппарасоте. Пора позаботиться и о собственном физическом развитии. На вахте сегодня Николаевич. Жорик отдыхает. Николаевич, в принципе, неплохой мужик, правда, всегда угрюмый и молчаливый. На приветствие он обычно бурчал что-то в ответ. А когда с ним здоровался я, он вообще не считал меня достойным ответа и гордо молчал. А он лишь приветить генерального, скакивая с места и громко, с показным уважением, здоровался. "Здравствуй, Игорь Николаевич. Поздоровался я. Как жизнь? Николаевич кивнул, показывая, что жизнь ему в порядке. Не мне резвее ему такие вопросы задавать. Еллы палы Синдром вахтеров в действии. Власть у человека настолько маленькая, вернее, узкоспециализированная. Власть пропустить или не пропустить, что показать ее надо так, чтобы всем стало ясно, кто тут главный, и понты, соответственно, как у обкурившейся макаки. И вот сидит это чудо в перьях, в сорок лет не нашедшее достаточно мозгов и сил, устроится на другую работу и строит из себя пуп земли. Он даже не смотрит на меня. Николаевич, давай не или никак». «С почти искренним удивлением спросил я». Тот-то, я думаю, что то наш Николаевич в последнее время не такой, как всегда. На входящих внимания не обращает, ни говорить ни с кем, Мычи только. Да тебе, дед, лечиться надо. Тишина и покой. А генеральный знает, что ты болеешь. Больным не место в нашей компании. Сегодня же поставлю шефа в известность. Николаевич ошеломленно посмотрел на меня. Вид у него такой, словно он только что лично узрел превращение хомячка в медведя. Ответа дожидаться я не стал, сразу пошел к Степанычу. Вчерашнее недоразумение надо было устранить.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 Умудренный опытом, мужик. Интересно, сколько таких человек сидел у него в кабинете без зазрения совести подло сливали компромат на своих коллег? Ну, в моем случае это не подлость, а восстановление справедливости, конечно. В дверь коротко постучали. Потом дверь открылась, и на пороге появилась серьезная элитка. Юбка едва прикрывает роскошные бедра. Высокая грудь мерно колышется. Светлые волосы собраны. Красивый, чего уж там спорить. Степаныч похоже, был такого же мнения и жадностью рассматривал элитку. Улыбка сползла с ее прелестного личика а брови удивленно скинулись вверх, когда Лидка увидела меня. Михаил Степанович, вызывали? севшим голосом спросила Фрайбергер. Да, Лидия, садись, сухо сказал Степанович. Ты не хочешь внести кое-какие изменения в версию о причинах задержки проекта? Лидка кинула на меня быстро досадливый взгляд и села как прилежная ученица. Ноги вместе, руки на коленках. Лишь впившиеся в ладони ногти выдавали ее волнение. Хочу! вздохнула Лида.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 «Да ладно, Лид, купишься я на пару губных помад меньше делов-то?» Лидка остановилась, потемневшими изумрудными глазами, посмотрела на меня и сказала «Да пошел ты!» И побежала. Смешно это зрелище. Девчонки вообще хреново убегают, а уж на каблуках. В пятницу работать никому не хотелось. В моем отделе царило оживление. Впереди насыщенные пятничные вечер и два выходных дня. По традиции в пятничный вечер пьянство начинали в офисе.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 Панченко корректил, отряхивался и сообщал, что с ней все в порядке, а атмосферные изменения ему вообще по боку. И вообще он, Панченко, не улавливает связи между атмосферными изменениями и его работой. Это продолжалось до тех пор, пока Костик, неся бокал с кофе, не кувыркнулся в очередной раз, расплескав все на Бородоенко. Саня взревел, как ранний слон, и начал материться. Костя Панченко узнал много новых слов, а потом пошел застирывать рубашку Бородоенко. Когда же он вернулся, то скринсейвером у него служила фотография здоровенного негритянского хуя, а еще кто-то поставил пароль на его компьютер. Учитывая, что вчера Литка напрочь зарезала Костя на маркетинговое исследование, доходчиво объяснив, что первоклашки сделали бы лучше, чем он, Панченко впал в депрессию и отчаяние, потому что на переработку отчета срока у него до вечера. «Ребята, скажите пароль!» – жалобно просил он. Слушай, не компасируй тут все мозги, дался нам твой компьютер, забыл небось свой пароль и теперь ищешь причину, чтобы не работать, презрительно сказал Саня. Да, Костя, помолчи, работать не даешь, смысле сбиваешь, сказал Гороян, сосредоточенный жуя бутерброд. Зараза Литка делала большие глаза и показывала Панченко два жеста. Стучала указательным пальцем по своим часам, потом проводила отопыренным большим пальцем по горлу. Остаток дня Костя передвигался, как слепой сапер на минном поле темной ночью. Ходил он осторожно, смотрел в пол и широко расставлял руки, как бы огораживая себя от нечистой силы. Потом он ушел к дизайнерам, которые милостливо выделили ему один компьютер. А вечером Панченко, тихо ликуя, принес отчет и привез с собой трех девчонок из дизайнерского. «Ребята, девчонки с нами хотят пиво попить», – радостно сказал он. «Вы не против?» «Мы», – уточнил Макс Коросов, наш иллюстратор, – «Нет, Костик, мы только за, особенно учитывая то, что сегодня ты всех угощаешь. Вы как, ребята?» «Да, Панченко, раскошеливайся. Сам с первой зарплаты обещал», – напомнил я. «Не жмись, салага!» – покровительно вещал Бардаенко. «Мы жадных не любим». «Да, Костя, жадным быть плохо», – подтвердил Ливон Гороян. «Организм слабеет, зрение портится, координация движений нарушается». Костя помялся, но терять лицо перед девушками ему не хотелось. Тем более все сказано однозначно и предельно ясно. «Да я чё, я не отказываюсь!» – промямлил Паченко. «Чё брать-то?» Оживившись, народ начал перечислять необходимые для скромной офисной пьянки, а Костя, высунув язык, записывал. «Я же думал, что за эти два дня вроде бы нифига и не изменилось. Но почему с совершенно другим настроением и надеждами я отношусь к предстоящей вечеринке? Да потому, что хоть построенная кирпичная стенка совсем невысокая, но даже с этим можно смело смотреть в будущее».